Глава шестнадцатая. Новая. В баре садимся за столик. Я не люблю оставаться за стойкой, даже вдвоем. Осталось еще со студенческих времен. Если за стойкой, то значит, что я открыта к разговору. И так далее. Сенька приедет на новой машине. Тамара не хвастается. Просто рассказывает о том, что у нее новенького. Я благодарна и за то, что они с Сеньей продолжают со мной дружить. Часто, после распада пары, отношения с бывшими друзьями тоже прекращаются. Может, не сразу, но это так. «Добрый вечер!» — к нашему столику подходит Валя. Я поднимаю на нее глаза, и мне хочется кинуть в нее бокалом. По сути, она мне испортила весь отдых и ретрит. Мне вот так кажется. Я не знаю, что она собирается сказать, но я ничего не желаю от нее слышать. Так. «Развернулась, и больше ко мне и к моим друзьям не подходишь», — говорю я стальным голосом, то есть почти на максимуме злости и раздражения, если считать по моей эмоциональной шкале. «Тебе не видать его, как своих ушей», — смеется в голос Валя, явно подвыпившая. «А то раскатала губу на миллиардера. Ага. А мы такие тебе его подарим, ленточкой завяжем и под елку». — Бери, Ева. Нам он не нужен. Забирай. — Сергей! — зовет она своего партнера по ретриту. — Тут мне угрожают. Тамара смотрит на меня с вытаращенными глазами. — Что происходит, Ев? Что это за баба такая? Она сумасшедшая? — Да, это одна пьяная сумасшедшая. Лучше не будем об этом. — Что она от тебя хочет? Она не опасна? — недоумевает Тамара. — Она очень опасна. Она тварь и интригантка. Но сейчас это уже не имеет значения. Поезд ушел. — Какой поезд? Куда? Что тут вообще произошло за эти дни? Давай рассказывай. Не отстает Тамара. — Не сейчас. Я не могу сейчас. — Что ты там лопочешь? Интригантка? Кто? Валя реально очень пьяна. Я сразу не смогла заметить. — А ну-ка! Сергей подходит к Вале и тащит ее от нашего столика. Валя виснет на нем и что-то выкрикивает, но ему удается ее вывести из бара. Тамара озадачена. — Да что с тобой, Евка? На тебе лица нет. Расскажи, завтра Сенька разберется и с ней, и с ее Сергеем. — Нет, не надо, — бормочу я, потому что мне плевать на Валю, она меня не интересует. — Что значит «не надо»? Какие-то люди причиняют тебе беспокойство И никто не может их остановить, вот так вот подходить и нести всякий бред. Про какого еще миллиардера она там говорила? Я понятия не имею, кого она имеет в виду. Пьяная, невменяемая женщина. Никто не застрахован от таких людей даже в таких крутых местах, как этот отель. Расскажи мне лучше про себя, про гостей, которые завтра приедут. Я сама разберусь. Что нового в бизнесе у вас? Ты вроде хотела открывать отдел по благотворительности? Да, я и сейчас хочу. Все почти готово. Идея вообще не моя, а нового Сенькиного партнера. Я все про него никак тебе не расскажу. Ты тоже можешь подключиться, если захочешь. Ты же отличный организатор, Ев. Дел полно. А в чем суть? Мне интересно. Тем более, что Суханова там больше нет. Стараюсь я переключиться от своих мыслей и как-то успокоиться. Тамара тоже резко меняет тему и не хочет продолжать про пьяную Валю. Во-первых, галерея по современному искусству, а во-вторых, реабилитационный фонд для женщин, для тех, кто оказался в трудной личной ситуации, защита от бытового насилия, что-то в этом духе. Ничего себе, какой разброс! От искусства до социалки! Как это совмещать? Зачем совмещать? Это два отдельных направления. Я, наверное, с таким не справлюсь, Тамар. Это чуть ли не труднее, чем просто медицина. Там же надо психологическую помощь оказывать, работать с пострадавшими. Все это надо сначала организовать и понять, как это все должно работать. Ты отлично бы справилась с маркетингом, информировать общество о проблемах, бороться за меры защиты женщин, — Сеня меня попросил тебе рассказать. — Все еще довольно сыро. Я пока только говорю о планах. Ты же меня знаешь. Я всегда за здоровую семью и равные права. — Ну ты даешь. Неожиданный поворот. — Как вы к этому пришли? — удивляюсь я. Суханов на такое точно бы не пошел. Ему социальные проблемы всегда стояли поперек дороги. Он увольнял народ по хлопку и не разбирался. Хотя это другое. Я же тебе говорю, что это инициатива нового партнера. Он что, психолог? Филантроп? Сам пострадавший? Нет, не психолог, а юрист-международник, если по диплому. Но что такое диплом в наше время? Мир все время ставит вызовы, о которых ты в юности, когда шел учиться, даже не подозревал. Я понимаю, что Тамара хочет мне добра. И то, что она мне предлагает, пока только в плане ознакомления. Не просто так. Но плохого или какую нибудь туфту она предлагать не будет. Она всегда отличалась тем, что избегала разные пустые женские посиделки и не сходила с ума от нарядов и брендов вместе с маникюрами и подтяжками. Она и мужа перевоспитала. Я ее знаю. И вот теперь этот странный новый партнер. Скажи, а этот ваш новый партнер, он вообще состоятельный человек? чтобы так распыляться на разные подобные активности. Это же не про деньги. Галерея, конечно, может приносить доход. Если речь о галерее, а не о чем-то другом. Но женские фонды... Ты вообще знаешь что-нибудь о настоящей благотворительности? Об истории этого вопроса до революции 1917 года? О том, что в мире происходит по этому вопросу сейчас? Я чувствую, что Тамара меня толкает куда-то в новую реальность. С одной стороны, я не могу сказать, что я сразу против. Но с другой стороны, это совершенно незнакомое для меня поле деятельности. Я слышала, конечно, что существовала благотворительность в России. Купцы там разные строили приюты, финансировали университеты, развивали науку. Вспоминаю я что-то из школьной программы а точнее из документальных исторических фильмов, которые мама обожает, и я периодически их смотрела вместе с ней. «Вот-вот, я же знаю, с кем имею дело!» — улыбается Тамара. «Ты не пугайся! Программа еще не определена окончательно. Какое точно направление будет превалирующим? Я пока тебе рассказываю, куда ты можешь подключиться, если захочешь. Ты же не будешь сидеть дома перед компом за просмотром сериалов, В твоем-то возрасте. Самом прекрасном, можно сказать. Давай-ка поподробнее. Начинаю втягиваться я. Это же Тамара. А я ей доверяю.